Соскочив со своего шлепанца, Артур побежал на перерез полоумному «нет», на три четверти безумному существу, чтобы задержать его. Прыгнув на этого злосчастного «нетопыря», он с силой толкнул его на алтарь. Аграджак издал в новый вопль, засучил конечностями, уставил на Артура одичалые глаза — Знаешь, что ты натворил, прохрипел он, борясь с болью. Ты просто взял да убил меня опять. Что тебе от меня нужно? Кровушки выпить. После недолгих конвульсий он задрожал всем телом, а потом обмяк, в последний миг нажав большую красную кнопку на алтаре. Артура охватил панический ужас. Вначале из-за совершенного убийства, а потом из-за того, что по коридорам разнесся деловитый вой сирен и звон колоколов. Видимо, то был сигнал тревоги. Артур закрутил головой, озирая помещение. Похоже, выйти можно было лишь через дверь, в которую он вошел. Стремглав, он понесся к ней, отшвырнув свою спортивную сумку из искусственного леопарда. Не помня себя, Артур мчался на удачу по лабиринту, то и дело шарахаясь от безумных воплей клаксонов и сирен, мигающих и переливающихся светильников. И вдруг, завернув за очередной угол, он увидел прямо перед собой свет.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 лишь к нашему трехмерному миру в квази многомерных мирах, то есть произошедших э, наш по количеству измерений, никакое развлечение не считаться зазорным. И уже миллионы лет или как там у них подобный срок называется тамошние жители играют своеобразную игру, именуемую баккийским Ультра-крикетом. Будем смотреть на вещи прямо. Это грязная игра. Сообщат по этому поводу путеводитель. Но всякий, кто бывал в квази-многомерных мирах, знает, что народ там тоже грязный и дикий. Истые язычники, по которым ядерные заряды плачут. На счастье, квази-многомерцев... И, к нашему сожалению, никто еще не изобрел способа запускать крылатые ракеты под прямым углом к реальности. Вот еще одно доказательство того факта, что редколлегия путеводителя готова нанять любого случайного человека, который не постесняться зайти без приглашения и тут же засесть за компиляторство и плагиаторство.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 Однако почти во всех дошедших до нас сказаниях упоминается редактор-основатель Бриссер Фрутмис. С их слов Бриссер Фрутмис основал путеводитель, сформулировал фундаментальные принципы этого издания, а именно идеализм и честность. А потом вылетел в трубу.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 Того самого общередакционного обеденного перерыва, который впоследствии было суждено суграть ключевую роль в истории путеводителя, ибо это означало, что основной массив работы выполнялся руками безвестных прохожих, которые, забрядая днем в пустынные кабинеты, обнаруживали какое-нибудь стоящее задание.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 А стол Лига сохраняется в том же виде, каким он его оставил. Прибавилась лишь маленькая табличка «Лиг Лури Мул» — редактор. Пропал без вести, вероятно, обедает. Некоторые злые и корыстные языки намекают, что Лиг действительно погиб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 Резко подскочило количество замеченных НЛО, как над крикетной площадкой Лордз в лондонском районе сент джонсвуд так и над Гластонбери, что в Сомерсете. Гластонбери с давних пор ассоциируется с легендами о древних королях, колдовстве, лечении бородавок и эльфийских кругах на земле.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 Праила образовали черную дыру.